Их вывели вместе с Пепеляевым и доставили на берег речки Ушаковки при впадении ее в Ангару. Трудно было представить себе пару более контрастную. Так иногда красивая стройная женщина заводит себе нарочно безобразного мопса. Колчак, гладко выбритый, статный, походил на англичанина. Пепеляев, толстый и короткий, с трясущимися руками и землистым лицом, имел вид трупа. Ночь была светлая, морозная. За городом слышалась стрельба. Капелевцы уже подошли к Иркутску. Колчак чуть морщился, когда треск пулеметов доносился до его слуха. Пепеляев все озирался по сторонам. Не то в поисках спасения, не то просто надеясь, что вот сейчас этот дурной сон кончится и он очнется, задыхаясь в собственной постели. Несколько раз Виктор Николаевич оскальзывался на крутом склоне, но Колчак поддерживал его. «Благодарю», — бормотал Пепеляев, «благодарю». За что он благодарил? За то, что в конце концов они оба оказались на этом молчаливом берегу? Река была вся покрыта льдом. Еще бы сутки. Капелевцы перешли бы Ангару и вступили бы в Иркутск. А какие звезды горят? Яркие. «Завтра будет ясный день», — отчетливо проговорил Колчак. «День?» которого они оба не увидят. А вот Анна, Анна, спящая сейчас в тюремной камере, она, да, она увидит много-много долгих дней без Александра Васильевича. дней, когда она будет жить лишь памятью о нем. Чудновский о чем то спросил. «Чудновский». Колчак не думал о нем, почти не замечал в темноте волчью фигуру, шедшую сбоку. «Вам завязать глаза?» – повторил Чудновский. «Нет», – ответил Колчак. Пепеляев поспешно вступил. «И мне нет. Я так. Мне не надо». И опять поскользнулся. «Держитесь, Виктор Николаевич». «Да-да, я иду», – ответил Пепеляев. Как показалось Колчаку, плачуще. Возле берега была прорубь, и Колчак вдруг понял, что это и есть его могила. Странно было смотреть на нее, как будто уже умер и взлетел над собственным телом. Он не мог оторвать глаз от черного зева проруби. «Встаньте там», — Чудновский показал. Осужденные повиновались. «Желаете сказать что-нибудь?» Чудновский не был вежлив, но в том, как он держался, ощущалось определенное уважение. Перед Колчаком, как и перед Шерямовым. Чудновский не ломал комедий. Колчак вежливо попросил. «Перед этим моей жене в Париж, что я благословляю моего сына». «Если не забуду, так передам», — сказал Чудновский просто. Пепеляй вдруг тихонько завыл, но остался стоять на месте. Чудновский повернулся к солдатам. С осужденными он больше не разговаривал. Он привел их к черте, поставил там и отошел к миру живых. Из мира мертвых до него больше не доносилось ни звука. Взвод по врагам революции Пли! Грянул залп. Двое у проруби упали. Чудновский подошел к телам и для верности выпустил еще по пули в каждое. Затем подозвал красноармейца, чтобы тот помог разбить прикладом тонкий лед, затянувший полынью, и столкнул туда оба тела. Вот и все.